Глава тридцать седьмая. Милада, тебя все это время кормили? С легкостью качая меня на руках интересуется друг. Если гипс снять, ты сколько весить будешь? Возмущается он. Я и сама знаю, что после аварии слишком что-то похудела. Вещи на теле болтаются. Кормили, но не так вкусно, как ты. Прячу улыбку. Иван такой серьезный, ругается. А я прусь от этого, ностальгирую. Значит, буду откармливать, пока я здесь. Включить свет? – спрашивает Ванька, опуская меня на диван, подкладывает под спину подушки. Нет, не надо. Сдерживаю эмоции. Рот у меня до ушей. Ванька суперзаботливый. Ничего не изменилось. Вань, у тебя есть девушка? Понижаю голос. Я безумно хочу для него счастья. настоящего глубокого чувства и чтобы девушка ему досталась очень хорошая боюсь что опять его потянет на такую как Соня о ней вспоминать не собираюсь была но что-то не сложилось присаживается рядом подставляет свое плечо мне под голову расскажи о ней мне хочется понять есть ли у него до сих пор к ней чувства да рассказывать особо не о чем познакомились во время реабилитации, она ухаживала за мамой, любовь, страсть, все вроде было хорошо. потом ее мама не стала, она переложила ситуацию на нас и решила дистанцироваться, чтобы еще раз не переживать боль потери. было не очень приятно, но я пережил и отпустил. на какое-то время в гостиной повисает тишина. в которой каждому из нас комфортно, нет напряжения, мы просто взяли паузу подумать. Я не могу осуждать ту девушку, не могу. Помню, как мне самой было больно, когда я узнала о болезни Вани, как плакала в подушку и боялась, что его может не быть. Порой мне тоже хотелось сбежать, чтобы после потери не сломаться. Он выстоял, выстоял без меня. Моя малышка в животе требовала очень много душевных сил, а их не было, потому что душа была истерзана в клочья. На Ваньку меня не хватило. Вань, ты меня прости, что не смогла тогда к тебе приехать. Шепчу в темноту. Хорошо, что не приехала. Тебе о в а р и й думать надо было. Увидел бы тебя с животом, выгнал бы. Тебе в то время положительные эмоции нужны были. Оборвал себя. Он как никто знал меня, знал, как глубоки мои чувства к Глебу, О каких положительных эмоциях могла идти речь, если я несколько месяцев собирала себя по осколкам. Только первые шевеления заставили меня хоть немного взять себя в руки. Это уже после рождения в а р и я строго-настрого запретила себе думать о нем. Любишь его до сих пор? Негромко, почти не нарушая тишины. Не уверена даже, что это был вопрос. Ваньке соврать не получится, язык не повернется. Вань, какое это имеет значение, если я не вижу нас вместе? Я больше не хочу во вселенную Глеба, не смогу в ней существовать. Каждый день ждать подвоха, очередного предательства. Он ведь выгнал меня из своей жизни не потому, что разлюбил. а потому что посчитал что так будет лучше где гарантия что это не повторится обычно только дураки не учатся на своих ошибках но не думай я тебя ни к чему не подталкиваю наблюдая сейчас за г л е б о м я видела изменения возможно он действительно много е переосмыслил но где гарантия что это не очередная прихоть что мне вновь не у к а ж е т на дверь, если в его жизни случится банкротство, какая-нибудь болезнь или новая любовь. Последняя самая болезненная. А если еще Иварю захочет отобрать? Вань, а ты смог бы простить предательство? Это не было с т ё б о м Я действительно хотела услышать его мнение. Смог бы жить человеком, не ожидая очередной подножки? Нет, не задумываясь, отвечает он. Мои отношения с Соней были полным предательством не только по отношению к ее мужу, но и по отношению к себе. Она ведь не только со мной ему изменяла, получается, изменяла и мне. А я ведь мечтал, что она родит мне ребенка. Потом уже стало все равно, потому что не думал, что буду жить. Дураком был, думал, что люблю ее. А когда понял, что не любишь, спрашиваю я, хочу понять, насколько тяжело он пережил ее потерю, пусть даже не показывал, как не страшно это звучит, но у меня нет жалости к ней. Смерти я Соне не желала. Она была молодая, красивая девушка, могла прожить еще много лет, только жить не умела. Когда встретил и полюбил другую, отвечает Ванька тихо усмехнувшись. Это ту девушку, с которой расстались. Любопытничать тогда победного. Мне жаль, что они не вместе. Хорошая, видимо, девочка, рассмогла так глубоко проникнуть Ване в сердце. Угу. Она. Странно как-то отвечает Ванька, пытаясь подняться, чтобы заглянуть ему в глаза. А он удерживает мою голову у себя на плече. Все прошло, Милада. Мои чувства к ней изменились.